Глава 23 Паника, отразившаяся в глазах Микая и одного из магов графства, подсказала, что Геллу удалось порядком спутать планы Дешевинио. Даже не скрывая торжествующую улыбку, обернулась к своему, вероятно, несостоявшемуся жениху. «Прочитая свою загадку», — сухо произнес он, скривившись, — Но перед этим напиши на этом же пергаменте ответ, чтобы никто не подумал, что ты проявляешь кому-то излишнее благоволение. Мое дело маленькое — исполнять приказы. Особенно если эти приказы настолько прекрасно вписываются в мой план. На Рейдала даже не смотрела. Теперь я верила в него на все сто процентов. В него и свою загадку. На шушукающихся магов внимания не обращала. Им еще предстоит выяснить, что за божественное провидение подпортило им подтасовку. Не божественное провидение, а ангельское приведение. Надо им так и сообщить по итогу. С кислого одобрения графа громко прочитала свою загадку. Что боятся чародейки, которые уже познали смерть? На поле, где собрались и зрители, и участники турнира имени Дашевенье, повисла звенящая тишина. Лишь для того, чтобы через секунду все выделенное под этап пространства наполнилось гвалтом. На трибунах люди обсуждали разные варианты. От стрыги до бессмертия. Кто во что гораст. Кто-то даже пытался разгадать философский подтекст, если бы он был. Ответ был очевиден лишь для меня и наемника. Может, еще Исис смогла бы пораскинуть мозгами. «Я готов ответить на вопрос с заданной чародейкой», — произнес Рейдл. Понутру разлилось теплое торжество. В порядке очереди сквозь зубы процедил Микай. У него варианта не было, но на правах устроителя турнира он взял на себя смелость ответить на вопрос мудреца, то бишь меня. Первым. Рей спорить не стал, лишь едва заметно усмехнулся. Одними глазами. Спустя долгих пять минут Микай все же... На коря был ответ на своем листе. Верховный маг графства, так я про себя окрестила того суетливого таракана в рясе, попросил, чтобы все участники выстроились в шеренгу. Рэю досталось почетное последнее место. Ответы звучали один за другим. Первым говорил Микай. А «Чародейка, познавшая смерть, боится потерять свои силы». Интересно, был ли в его словах какой-то намек, или он всерьез полагает, что больше смерти можно бояться лишь потери магии. «Чародейка, познавшая смерть, боится одиночества?» Усмехнулась. Даже рядом не стояла. Вроде. «Врага сильнее чародейки! Навлечь на себя гнев богов!» С этим я и так справилась, иначе не очутилась бы в этой шкуре. Дошла очередь и до наемника. Чародейка, познавшая смерть, боится потерять сестру, несущую в чреве жизнь. Поперхнулась воздухом. Первой мыслью стало Я, для кого вчера полночи танцы паники выплясывала вокруг паука? Он что, издевается? И второй... Рэдл, не зная меня, понял мои истинные страхи куда лучше, чем я сама. Народ требовал ответа от мудреца в моем лице. Вновь прокашлившись, я сдавленно выдала. К сожалению, никто из вас не смог дать верного ответа. А теперь срочно добавь что-нибудь, пока твой женишок не перехватил внимание. Флегматично добавил гел. Что это с ним? Сегодня он действительно странно себя ведет. А потому каждому из участников я присуждаю ноль баллов. «Поскольку лидер у нас и без того определился, поздравим победителя!» — громогласно произнесла я. Вялые сопротивления графа потонули в образовавшемся шуме толпы, все чествовали Рейдала. Я за договором все так же спокойно сообщил Гел и растворился в воздухе. Перед этим, правда, сделал какой-то странный пас руками. «За договором? А раньше так нельзя было? Ты умничка!» — прошептал Рейдл, оказавшись подле меня. — Но нам лучше не задерживаться на пир в честь победителя. Давно уже пора было отсюда свалить, недовольно произнесла я, не зная, как реагировать на данный им ответ. Откуда он вообще узнал про сестру? Да и не только про сестру, про племянника. И почему решил не идти по пути наименьшего сопротивления? По всей видимости, Уловив все немые вопросы в моем выражении лица, Рейдл улыбнулся и произнес. «На самом деле, мне не нужно было давать верный ответ. Достаточно было и того, чтобы Микай ошибся. Ты совсем справилась?» «Что делать с родителями?» «Об этом я смогла спросить, когда мы скрылись за поворотом трибуны. Каким-то невероятным образом народ упустил своего победителя. Может, снова Гел расстарался?» «Еще перед финальным испытанием я вручил им грамоту, с которой они смогут устроиться на работу к одному моему давнему другу», — произнес Рэй. «Работенка непыльная, Ему был нужен честный управляющий и порядочная экономка. Еще до начала испытания я дал им денег на дорогу и наказал поспешить. Сообщил, что это был твой указ». «Ты не сильно рассчитывал на победу в этом этапе». «Дошло до меня. Ты всерьез думал, что придется прорываться с боем?» Мысленно перевела дыхание. Зная, что с отцом и матерью Фелиции будет все хорошо, мне стало спокойнее. «Конечно. Микай не производит впечатление честного человека, но, думаю, будет лучше, если мы поговорим по дороге. Надо вытянуть Исис и продолжать путь, пока Микай не понял, как его обвели вокруг пальца». «У меня есть расписка от графа о том, что он отказывается от всяких притязаний на твой счет, если я одержу победу в турнире. Но, на всякий случай, ты смогла разобраться с договором?» Он спросил об этом с каким-то непонятным намеком, смотря при этом куда-то за мое плечо. «Да», — повела подбородком, бросая осторожный взгляд на плечо. Гела там не наблюдалась. «Судя по всему, нам с Рэйм предстоит очень много обсудить». Уж не знаю, каким образом, но наемник многое выяснил на мой счет. Беспокоюсь ли я из-за этого? Нет. Тогда же проще. Куда сильнее меня волнует недосказанность, оставшаяся после утреннего рандеву. В таком случае поспешим. Спасибо. Это я бросила, опомнившись, в спину. И после прибавила шаг. Рэй прав. Не очень-то понятно, что ждать от графа до швенье, а потому лучше поспешить как искать принцессу, не имела ни малейшего представления и оставила это на откуп Рея. Сама же направилась заниматься любимейшим делом в этом мире – запрягать коней. «Я все еще не понимаю, зачем мы теряли эти несколько дней?» Иссис упорно делала вид, что она капризнейший человек из всех существующих. Получалось, это у нее, следует отметить, прекрасно. Я уже начинала закипать. Мне сильно не хватало выдержки рейделла который просто молча продолжал путь, держась в отрыве от нас на несколько лошадиных корпусов. Гела, видно, не было, потому о судьбе договора я до сих пор ничего не знала, что тоже не прибавляло благодушия. «Нет, я не жалуюсь. Я сумела понаблюдать за подданными своего жениха», уже не так уверенно произнесла она. «Но ведь это спутало нам все планы». «Надеюсь, они подольше задержатся в графстве». Последняя фраза для меня прозвучала непонятно, но вести светскую беседу с Исис я не хотела. Посчитала, что в следующий раз она хочет предстать перед будущими подданными во всем великолепии, а не в грязном дорожном костюме. Принцесса довольно скоро отвязалась, углубилась в чтение. А вот только в этот раз не в дамский роман, а в тот самый учебник по магии. Договор уничтожен, Марина. Сбоку раздался недовольный голос Гела. Чуть потянув лошадку за поводье, притормозила. Позволила Исис выбраться вперед и в полголоса начала беседу с Гелом. «Спасибо, но...» «Тебе все но...» — вдруг взвился Гел. «Ради тебя наемник старается, а ты его толком поблагодарить не можешь. И душ пусть бывший старается, а ты... но... Вот что вам бабам надо, а?» На меня будто уши от ледяной воды плеснули. В последний миг, мысленно щелкнув себя по лбу, произнесла совсем не то, что хотела изначально. «Мне просто казалось, что ты напрямую не можешь влиять на происходящее», и после ошарашенно добавила. «Бывший эмиссар душ, почему?» «А я и не мог влиять, пока был эмиссаром душ», — кисло отозвался он. «А теперь я не эмиссар душ, а значит, могу. Отстранили меня». «Так-так, значит, у Гела сложности на службе, а под удар попала я». Проглотив эхидный вопрос «Неужели это из-за размера крыльев?», я бросила на парня сочувствующий взгляд. «Стоп, а что, если это из-за меня?» «Не хочешь поделиться?» — тихо поинтересовалась я. «Да чем тут делиться?» Гел махнул рукой, затем вдруг фыркнул. «Узнала начальство» и моих махинациях с телами, о моем вмешательстве в мир простых смертных, и о других грешках. В общем, на будущую сотню лет вход в небесную канцелярию мне заказан. А пока нужно подыскать мне подходящее тело». «Тело?» — порядком офигев, спросила слишком громко. Исис обернулась, бросая на меня вопросительный взгляд через плечо. «Это я сама с собой!» — спешно пояснила я, криво улыбаясь. Исис вновь погрузилась в «Ну да, тело», — как ни в чем не бывало, — произнес Гел. По мере беседы его выражения лица из стадии «скисшие щи» начало меняться к стадии «просветленного». «Я же теперь в магии ограничен, и чтобы не развоплотиться, мне нужен сосуд». «Развоплотиться?» — Гел окинул меня снисходительным взглядом из-под бровей, всем своим видом сообщая, что рассказала так много. В общем, мне нужно свежее, только погибшее тело, желательно мужское. Если вдруг кто-то попадется, свисни. Уже совсем весело, произнес он. У меня осталось пара недель. А пока я настоятельно рекомендую вам съехать с большака и углубиться в лес метров на 200 А это-то зачем? Знаешь, если так подумать, все не так уж и плохо. К тому же у меня давно не было отпуска. Именно с этой фразой гел растворился в воздухе. Лошадь недовольно фыркнула, когда я потянула ее за поводья. советами мемиссара душ, пусть и бывшего, не раскидываются, даже если они пытаются из себя строить до пупа таинственных болванчиков. «Рэдл, Исис!» — окликнула я спутников. «Нам нужен привал!» «Да ты издеваешься?» — рявкнула Исис, притормаживая. «Мы всего два часа назад выдвинулись!» «Мне нужно в кустике», – ничуть не смутившись, ответила я. Исис процедила что-то сквозь зубы, но спорить не стала. Спрыгнула с коня, убрала книгу в одну из многочисленных торб, приделанных к седлу. Куда именно нужно идти, ощутила интуитивно. Вдруг почувствовала небывалый подъем сил, шаг стал быстрее. Я не заботилась о том, что оставила лошадь на дороге, Рэй о ней позаботится». Не обращая внимания на легкие удары тонких веток, я ускорилась, увидев вдали огромное препятствие. Махина поросла мхом, но слишком знакомый логотип и расцветка были настолько угадываемые, что я замерла в нескольких шагах от неё, не в силах поверить, что мои же глаза меня не обманывают. Дыхание перехватило. Откуда тут самолет? Страшный монстр, не знавший пощады. Раздался за спиной голос рея Он пришел с неба, пожрал леса. Я обернулась. Он вел под усы мою и свою лошадей. Исис недовольно плелась следом. «Нам стоит уйти, вдруг он пробудится», — с сомнением произнес он. Было видно, что он сам толком в это не верит. Только знающие знали на него управу. «Он...» — я сглотнула комок, произнесла тверже. Он не пробудится. С этими словами я влезла в дыру, которой в моем мире было положено подгонять трап. Дверь вырвали с корнем. «Фелице!» — окликнул меня Рэй. Догадываюсь я, откуда пришли знающие. «Бермудский треугольник?» «Озеро Ангикуни?» «Что там еще?» Ха! «Портал в другой мир». А от самолета ничегошеньки не осталось. Кресло, кабина пилота, было вынесено все — Видимо, для того, чтобы потом продавать под видом дорогущих артефактов с неизвестными свойствами. Ты в порядке? Гляжу, ты не боишься страшного монстра?» Тихо произнесла я, осматриваясь. «Если честно, я часто сбегал сюда в детстве с братом. Мы исследовали его останки». «И что нашли?» Вяло поинтересовалась я. «Интересно, мои одномеряне нашли способ покинуть этот мир...» «Хотя бы кто-то, или так и продолжают тут проживать». Тяжело вздохнула, оборачиваясь к Рэдалу. «Приключения на пятую точку», — усмехнулся он. «Нам сильно досталось от отца, когда он узнал, где мы решили поиграть в Укротителей монстров». Ответила на его улыбку. «Подозреваю, нам нужно многое обсудить. Я все же это сказала». «Категорически согласен. В его глазах...» Зажглись хитринки. Но, думаю, нам сперва надо разделаться с проблемой. Он бросил в проем многозначительный и очень кровожадный взгляд. Видимо, Исиса его доконала. Рейдл решил оставить меня в одиночестве, кивнув перед выходом. Интересно, о чем он думает? О чем уже догадался? Еще раз пройдясь по нутру самолета и не обнаружив ничего полезного, я выбралась наружу. В легкий в тот же миг ударил свежий воздух. «Все? Ты закончила образовательное путешествие по сгнивающим останкам?» Высоким голосом поинтересовалась Сисис. Было заметно, что она сильно нервничает, находясь тут. Решила больше не доводить принцессу, продолжая дорогу. Но в кустике я все же сходила и не пожалела. Стоило мне присесть, как взгляд зацепился за слишком знакомую модель кнопочного телефона. В подростковом возрасте у меня тоже такой был – Жаль, канул в небытие вместе с рекордом в змейке. Телефон был разряжен в ноль, чего я вообще от этой неубиваемой модели не ожидала. Только наткнувшись на находку, я даже грешным делом подумала скрасить оставшийся путь за базовыми играми. Вот и третий артефакт знающих. Вот только если в этом теперь хоть какой-то толк.